Глава двадцать седьмая Старуха Азим Эдакста стояла в дверях, уперев руки в боки, и хмуро глядела из-под лобья. — Ну? — сказала без особой теплоты. — Ты, что ли, гостем будешь? Яромир кивнул. — Ишь ты! Бабка цокнула языком, зашла в опочивальню и кликнула. — Заноси! Служка втащил в комнату небольшой, но явно увесистый сундук, Поклонился старухе и поспешно убрался прочь. — Я бабка Лукерья, — сообщила старуха. — Господарыня, меня к тебе снарядила, вечерок скоротать. Яр медленно моргнул, а Марий уставился на грозную гостью с недоумением. — Вот как-то не так, представлял я себе тех мастериц, — пробурчал призрак. — Я тоже, — брякнул ледорез, и старуха зыркнула так, что он аж вздрогнул. Чего лопочешь? Она склонилась над сундуком и принялась копошиться в содержимом. Разоблачайся. Ну и ну, подумал Яр и, присев на койку, со вздохом кивнул на дверь. Ступай, старая, ничего не надо. Надо, не надо, проворчала бабка, выуживая из сундука глиняный горшочек с плотно сидящей крышкой. Откупорила, понюхала и сморщилась. Не тебе решать! Таково веление не нашей Аляны. Как она скажет, так и будет. Эш ты! Не надо ему!» «Я узнал ее!» — воскликнул вдруг полумесяц. «Это ж Сагадаева знахарка! Та самая, которую ведьмы кличут! Она тела дозорных осматривала, когда Люсенко напала. Помнишь? Смутно! Чего, говоришь, мотит?» Не обращая внимания на тяжелый взгляд и грозно нахмуренной брови, Лукерья принялась ощупывать его лицо. «Знамо дело, отделали тебя как отбивную. Живого места нет. На вот!» Она протянула склянку. «Набери в рот, прополощи до да выплюнь. Так ма не глотай, потравишься!» Лидарес набычился. «Не упирайся, дубина, делай, что велю!» «Эли по нраву кровью давиться!» Скрижетнув зубами, Яромир принял склянку и проделал все манипуляции. Слишком уж досаждала лопнувшая изнутри щека. К тому же от вкуса крови уже порядком тошнило, а на месте лопины образовался соднящий нарыв. «Хуже точно не будет», — одобрил Мари. «А теперь Ича дай свой глаз. Поверни голову. Вот так». Знахарка промокнула фингал влажной трепицей, а потом пустила в ход вонючую и, как оказалось, жгучую мазь из горшочка. «К завтрему рассосется!» Яркий внул и даже позволил обмазать полморды, в надежде, что старуха оставит его в покое. «Да не тут-то было!» «Сэмай, Самай, — сказала она, а когда реакции не последовало, сама потянулась к завязкам. Самай, говорю!» «Чего ж такой упертый-то?» Тихо ругнувшись, ледорез подчинился и стянул через голову замусоленную, покрытую пятнами пота и крови тунику. о, -о, -о, -о, -о протянула бабка, разглядывая его торс. о о, -о, -о! Больно, ежели тут нажму!» Ледорез зашипел. На глазах выступили слезы, а с языка сорвалось ядреное ругательство. «А здесь, а?» Лукерья сместила пальцы ниже. Яр едва не прокусил губу. «Кто врачевал тебе ребра?» «Друг». Старуха подсокала языком, проговорила ишты и продолжила осмотр. «А ян-то как тебя угораздило?» Она указала на след от балки посреди груди. «Упал». И не помер?» Яромир устало поглядел на нее. «Помер, конечно, но разве в таком признаешься?» «Свезло». — проговорила знахарка. — Всяк бы помер, а ты нет. Как небом поцелованный. А залечено-то справно. Опять, друг? — Нет. А Лукерья пробурчала что-то нечленораздельное, пошамкала губами и скомандовала. — "Самай штаны! — Ну и бабка! — хохотнул Марий. — Огонь! Ледорес восторгов покойника не разделял. Все, что ему хотелось спровадить чертову старуху и усесться спать в темном углу рядом с дверью. Но, видно, не судьба. Сэмай, говорю! Локерия расценила заминку на свой лад. Не смущайся! Я на своем веку уже все повидала. Так что, сэмай, до прихода ренки закончить надобно. Вход пошло все. снадобье при парке и стойке... Неведомые порошки и горькие микстуры, чего только не было в том сундуке. Бабка обмазывала его мазями, обтирала смоченной в целебном отваре трепицей, прикладывала компрессы, перевязывала и даже наложила пару швов. К концу второй свечи на всем теле не осталось ни одной необработанной раны. Старуха прошла все до последней царапины. «И в самом деле мастерица», — отметил Марий. «Даже интересно, чем удивит вторая? Может, петь обучена или сказки сказывать?» Ответ не заставил себя ждать. Дверь без стука распахнулась, и проем заслонила плечистая фигура. «Ох, ты же ерш!» Охнул полумесяц и присвистнул. Девица оказалась невероятно высокой и мощной, с выдающимися формами и руками, как у лесоруба. «Это и есть наемник!» Спросила она басом. Он самый, отозвалась Лукерья. — Что ж, Ринка, а это, вне всякого сомнения, была именно она, засучила рукава. Клади его на живот, болезного. Сейчас промну до самых косточек. Погонь! Прохрипел Яромир, когда щедро сдобренные ароматным маслом широкие ладони заскользили по спине, путешествуя от лопаток к ягодицам и обратно. «Расслабься и получай удовольствие», — посоветовала Ринка. Спорить не имело смысла, и ледорез закрыл глаза. «Не отставать!» — крик перекрывает шум ливня. «Шевелитесь за санце! Кто придет последним, останется без жратвы! Бегом! Быстро!» Ноги дрожат, в боку колет. Сердце в груди заходится, то и дело подскакивая куда-то к глотке. Но он бежит, бежит по колено в грязи под проливным дождем и тащит тяжеленный мешок под завязку, набитый камнями. «Живее!» – орет младший мастер. «Хоть один булыжник упустите, всыплю так, что мало не покажется!» Хочется сдохнуть прямо здесь и сейчас, упасть мордой в жижу – отключиться и отдать небу измученную душу. На глаза наворачиваются слезы. Сжатые зубы опасно хрустят, спина того и гляди переломится. Еще, еще, еще. Главное не отстать. Дойти, дотащить чертовы камни. Осталось совсем немного. Всего лишь пересечь овраг и все. Ну же. Узкое бревно скользит под сапогом. Нога едет и он ухается в грязь по самые уши. Подняться не получается. Мешок слишком тяжел, яма глубока, ливень хлещет, а липкая жижа засасывает не хуже трясины. «Погонь!» — срывается с губ, и кажется, что все. Никогда уже не встать на ноги, не догнать остальных. «Так нечестно, нечестно! Остальные старше, сильнее и выше ростом, а он... Он... Какой он после этого наемник?» Пускай ему всего двенадцать зим от роду. Это никого не волнует. Надо дотащить камни. Он не дотащил, не смог, не справился. Упал. Погонь, погонь! Что скажет великий мастер? На прошлой седмице он назвал его лучшим среди отроков. А теперь он подвел и опозорил своего благодетеля. Такому нет прощения. Вставай, мелкий! Рука хватает за шкирку, тянет. «Давай же, ну!» Ничего не выходит, но Мария не сдается, упорствует. «Давай, поднатужься!» «Ты еще сопли ему подотри!» Хмыкает тощий носатый парень по прозвищу Лавкач и, походя, пинает полумесяца в спину. Княжич ухается в грязь. «Придурки!» Теперь они отстают вдвоем. Но отставание длится недолго. Впереди, за пеленой дождя... Маячит высоченная стена. Обходить ее воспрещается. Надо перелазить. Да только как, если за плечами мешок камней. Стена останавливает всех до одного. Будущие наймиты мыкаются, карабкаются. Норовят перебросить мешки. Да без толку. дюжи высоко и скользко. «Живей, салаги!» Орет младший мастер. «Позорота!» «Слабаки! Зассанцы!» Нечего таким, как вы в гильдии, делать. Считаю до полтины, и всех, кто не переберется, собственноручно выпарю. До утра отхожие места чистить будете. Ни на что окромя не годитесь, сосунки сопливые». Марий задирает голову, хмурится. Подсоби, Командует коротко, встает на подставленной замком ладони, цепляется за край, подтягивается и оказывается на самом верху. «Давай, мешок!» «Теперь свой! Молодец! А теперь руку!» Яр вздрогнул и проснулся. В кровати. Ногой он лежал на животе и обнимал подушку. «Надо же, мать твою, идти, какая оказия! Неужто на койке уснул?» «Да уж! Старость не в радость!» «Разомлел под умелыми ладонями Ринки. И вот результат! Стыдоба!» Но хуже всего, что у позора имелись свидетели. «Точнее, свидетельница!» «Ты как?» Преслава потянулась к его волосам, но отдернула руку, наткнувшись на колючий взгляд. «В порядке?» «Ты кричал во сне!» «Тебя нашли на полу, в углу рядом с дверью и перенесли на постель!» «Мне сказали, ты тяжелый!» Яромир сел, прикрыв срам простыней, схватился за голову, слишком уж она гудела и сморщился. «Долго я спал!» «Почти два дня!» Он тихо мотюгнулся. «Вот же! Где моя одежда?» «Вот здесь, в корзине!» Преслава кивнула на плетенку. «Все выстирали, златали и отутюжили. Бабка Лукерья лично проследила». яркий кивнул. «Хорошая все-таки бабка. Толковая!» Он вздохнул и посмотрел на юную княжну. «Не приведя она тогда подмогу, беседовала бы сейчас с трупом». «Спасибо, что спасла!» Преслава просияла, ярко зарумянилась и отвела взгляд. «Велю принести воды», — пролепетала она, поднимаясь. Шитый серебром бирюзовый сарафан невероятно шел ей, оттеняя синеву глаз. Вплетенные в льняную косу голубые ленты дополняли нежный образ. «Тебе, наверное, надо привести себя в порядок, да?» Она вознамерилась уйти, но ледорез схватил ее за руку. Девушка посмотрела с надеждой, робкой и чистой, как лесной ручей. «О, да! повесили! Васильковый взгляд мгновенно потух. «Видать, княжна ждала каких-то других слов. А может, и не слов даже, а действий!» «Нет!» — глухо отозвалась она. «Княгиня держит его во строге. Сказала, учинит расправу, когда ты поправишься». Ярно хмурился, ослабил хватку, И девушка высвободила руку. «Одевайся», — сказала и, гордо расправив плечи, прошествовала к выходу. «Не буду тебя смущать», — она хлопнула дверью. Ледорез повалился на подушке, закрыл лицо руками и, матюгнувшись, шумно выдохнул. «Бабы, как же с ними тяжело!»